Кенги Сайтматов. роман, повести «Ранние журавли». Страница 57, кассета номер 2, вторая сторона. Теперь он ничего не видел вокруг. Смотрел только вперед под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь. Шел он и думал, что завтра с утра выйдет на работу на конный двор И снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считанные дни до выхода на Оксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные. Плуги и или лемеха готовы, сбруя тоже. А все равно двинешься на поле, что-нибудь да обнаружится. Это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит «глаз трус, а рука храбрец». «Надо смело выходить в поле, а там, по ходу, дело видно будет, как и что. Всего не предусмотришь». «Может быть, он и прав». «Думал Султан Мурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье?» «Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продыху нет. Все сама да сама. Топи, вари, стирай. Девчушки еще малы. А Саджи Мурат тоже какой особый спрос». Сам он теперь уже отрезанный в моть, вот-вот уедет на Оксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить, а их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от аила. В случае чего женщины смогут встать за чепыги. Совсем не женское дело, но теперь они и орыки копают по пояс глубиной. И воду ведут на поля, и плотины поднимают. Как быть, как облегчить жизнь матери, так ничего и не придумал. Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо. Вот только надо дописать слова из песни о Кептер. Пытался представить себе Марзагуль, читающий его послание, то, что она подумает об этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви. «Получается, совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать. Никакая бумага не уместит в себя то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил? Тогда как?» «Балка, туюк, джар давно остался позади». Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей, умиротворенность, услада, затишье, чтобы все это вмиг столкнуть, сбить, смешать, разнести в дребезги. В таких случаях надо прошептать к добру, к спокойствию, чтобы упредить злые силы. Иногда помогает к добру, к спокойствию сказал про себя Султан Мурат, высматривая впереди удобное место для первого привала. Место приходится выбирать с горочкой. Такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик, курая, раскачивается на спине, лежа на вязанке. Раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно. Если больше чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу,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 Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Марзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать в припрыжку, размахивая руками, прыг-скок. Если нет, то не бежать, а идти, чтоб руки были в карманах. Султан Мурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султан Мурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставал брата уже давно спящим, и хотелось выспросить еще какие-то подробности. Но выспрашивать-то особенно было нечего.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 И опять Атанай. Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал. «А я знаю, кого ты ждешь», — сказал он вызывающий. Ох, и противный тип. Султан Мурат тоже хороший. Нет, чтоб спокойно урезонить, знаешь, ну и хорошо, ты не ошибаешься. Он вместо этого обозвал Анатай, «А ты шпион фашистский». «Это кто шпион?» «Я шпион?» «Ты шпион?» «А ну, докажи».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 И чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад и тут увидел ее. Как и вчера, Марзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дело им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них. Что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них.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 «Ходил перед десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил. доложи свою готовность. Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов. Прям как в армии. Только бригадир Чекиш хмурился. Ну, конечно, он старик, где ему понять? Смотр пошел хорошо». Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Теналиев подозвал всех к «Ну-ка, обнаружьте неполадку в сбруе», — предложил он. Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Теналиев сам показал. «А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедового коренника на боку перекручен? Вот, смотрите. А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню».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 Вот так говорил председатель Теналиев в тот день перед Оксайским отрядом, выстроенным для смотров в полной боевой готовности. Вот так говорил председатель Теналиев накануне выхода десанта на Оксай. Те дни приближались, и все шло к тому. Вот так говорил председатель Теналиев, наставляя их у Вот так. Да...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 Султан Мурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом, и уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Ну вот они, девушки. Однако Морзагуль среди них не оказался. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султан Мурат огорчился, что же оставался раз такое дело. Расстроенный поехал на конный двор. На дороге его охватила тревога, а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось. Эта тревога возрастала, Он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек, повернул Чабдара вслед за ними и тут увидел ее. Марзагуль возвращался одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султан Мурат пропустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался. Так сильно, оказывается, испугался за эти минуты,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 «Султан Мурат» и «Марзагуль» — эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословные письмо и стихи. Султан Мурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что такое счастье. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими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 Анатай был кряжестый, сильный. Действовал он хладнокровно, но на стороне султана Мурата были справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся под лескерды, и тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам, «Стой, остановись, опомнись!» Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив на руки и ноги,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 К вечеру они с Анатолием, хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе. Стыдно было, что все так глупо получилось, но при этом султан Мурат понимал, что прошел важное испытание, что проявил он малодушие, прежде всего, сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта. В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Теналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. налив и старик Чекиш с рассветом уехали в Оксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Оксай. Земли удобные много, паши сколько сможешь. Загоны определились, степь задышала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.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 Как не готовились, а перед самым выездом опять обнаружилось уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон. Те, что имелись, были совсем старые и дырявые, их нечего было вести с собой на Оксай. Ночи ранние весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты. Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сахой, в первые дни бывало ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков. А продрогший за ночь конь непокрытый попоной Уже не рабочая тягла. Пришлось побегать Султан Мурату. То в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза Ваили еще две добротные попоны. И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Марзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз у переступок через речку. Каждый раз надеялся и не удавался.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 Когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого султан мурат и хотел дождаться Марзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмурый, неприветлив, рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза. «Вы куда? Коней поить! Постойте! Вот что, Анатай, ты иди домой, мать у тебя заболела! Иди, иди сейчас, слезай с коня!»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 И тогда чекиш сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал. Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже немалые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни, по-горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из вас большая беда. Отец Анатая Таркул убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье другой ему опорой должен служить. Собирайтесь, будете встречать и провожать людей, лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние. Если плакать, то плачьте громко, по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил». Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон. День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел султан Мурат к дому Анатая.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 Только бы не это, только бы не так. Они уже приближались ко двору, когда в доме Анэтая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ. Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, загласили вместе, как учил их Чекишу, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?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 а десантники оставались весь день, вотворя Анатая. Самые трудные минуты пережил султан Мурат, когда пришла учительница Инкомала Пай, и с ней девочки седьмого класса, и среди них Марзагуль. Так плакала Инкамала Пай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им.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 Слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетия назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рождениях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу. Султан Мурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная юная Марзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице, но она не смотрела на него. Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд перед уходом и кивнув ему. «Ах, Морзагуль! Ах, Марзагуль бикеч Плач в доме покойного Старкула утихал не понемногу. Наступала отрезвляющее жестокое затишье примирение с утратой плачет, это протест, бунт, несогласие. Гораздо раз